Григорий Кружков. Баллада о точильщике. По краю проезжей дороги, где пыльный качался бурьян, шагал себе смирный точильщик. Не вор никакой, не смутьян, а просто точильщик прохожий. С котомкой пустой на спине, с точилом ножного кручения на черном овечьем ремне. Бывало... Проедет навстречу какой-нибудь сэр Ланселот? Эй, малый, мой меч затупился, А твердый драконов живут. Дракон был и сбоку, и снизу, Стальной чешуей укреплен, Хвостом закупоривал реку Тот гнусный злобный дракон. Немало пришлось потрудиться, И этак, и так щекотнуть, Покуда его не ухлопал. Вот было кровище-то жуть! И крутит точильщик точила, И красные искры летят, Как будто из пасти дракона Взвивается пламя и смрад. И крутит точильщик точила, И синие искры летят, Как будто прохладные брызги Пред ним рассыпаясь блестят. А то из дремучего леса Вдруг выйдет рыцарь Трестрам. «Эй, малый, мой меч затупился, Сейчас наточу его вам!» А тот папироску закрутит, присвистнет. «Бывали дела!» «Вернул я свободу принцессе, Что в замке волшебном жила!» «Недаром и меч мой изубрин, Недаром иссечен доспех, 100 воинов медноголовых Ее сторожили от всех!» И крутит точильщик точила, И красные искры летят, Как будто бы колет и рубит Он медноголовых солдат. И крутит точильщик точила, И синие искры летят, Как будто бы очи принцессы Пред ним восхищенно блестят. Пойти б ему в рыцари тоже. И было б оно хорошо, Но как же оставить точило Уж больно оно хорошо. Терзался сомнением точильщик, мечту подавляя в себе. Но самое грустное в сказке, печальный самой по себе, что рыцари были в ролями чистейшими, все как один, а верил в принцессы драконов на свете точильщик один. И все это грустно настолько, что сам я не знаю, друзья, зачем я все это придумал, настолько расстроился я.